Глава 55. Про эстрогены и религию. Пара на приеме. Красивые. Чистые, будто отмытые дождем, практически иконописные лица. Нежная кожа, длинные ресницы. Она с толстой пшеничной косой, у него кудрявая бородка. Ей 22, ему 28. И такие они тихие, словно подсвеченные изнутри. У девушки с внешностью юной Моники Белуччи удивляет несовременное имя — Ефросиния. Но удивляет ненадолго. Я студентка Свято-Даниловского богословского университета. Я преподаватель Свято-Даниловского богословского университета. У обоих родители — священнослужители. У ее мамы девять детей — обвенчались, то, что девственниками даже уточнять ни к чему, и провели вместе всего одну ночь. Потом Великий пост, интим, как плотское наслаждение, исключается. Потом узнали о беременности, дальше тоже нельзя. Почему? Не обсуждается. Беременные пристало думать только о высоком. Глядя на них, таких непорочных, почти святых, я, невольно пробежав мысленно свою жизнь, Вдруг ощутила себя великой грешницей. Спасала одно — давнее обучение в библейской школе и знание Библии. Понимала, о чем они говорят и что имеют в виду. Анамнез — молодая, совершенно здоровая женщина. Один-единственный сексуальный контакт. Абсолютно нормальное развитие беременности и прекрасная наследственность. Ефросиния, конечно же, в честь святой, Упомянула, что мама ей говорила. Главное в родах искренне, с верой в сердце сказать «Господи помилуй, и все будет хорошо». Факт. Женщины, имеющие опыт транса, медитации, молитвы, даже курение марихуаны, практику погружения в иное состояние сознания, как правило, быстро улавливают и родовой транс, свободно ныряя в гормональный поток глубинных древних структур мозга. И я полагала, что Ефросиния, проведя всю жизнь в микромире церкви, легко и естественно примет мамину модель. Господи, помилуй, пусть все будет хорошо. Точно так же улетев в идеальные роды. Все составляющие на лицо. Но не рожает девочка ни в сорок, ни в сорок одну, ни в сорок две недели. Ждем, держим руку на пульсе, мониторим. В сорок две недели и три дня начинаются схватки. Я на родах в другом роддоме. Домой к Ефросинии едет заменная акушерка, очень опытная, по стажу в два раза круче меня. Смотрит состояние шейки, степень раскрытия и каким-то слишком ласковым голосом сообщает мне. Не волнуйся, ты успеешь. Не Недоумеваю, о чем это она. У Ефросинии схватки уже каждые пять минут, а я еще даже не закончила другие роды. Акушерка уходит, дав указания. Будет совсем не в моготу, в роддом. И мы, правда, вскоре стало не в моготу. Собрались и поехали. Я к тому времени, не спав уже не помню, сколько, тоже подтянулась. Доктор проверяет раскрытие. Надень перчатку, оцени сама. После шестого подряд часа схваток шейка матки на ощупь, туго завязанный узел. Готовая к родам шейка свободно пропускает два пальца, ну или один уж как минимум, а тут и зубочистки не вставить. И еще нужно упомянуть один весьма принципиальный, я бы сказала, даже определяющий момент. Шейка готовится эстрогенами, гормонами женской сексуальности. Ободряем девочку про себя грустя. Нормально, набери сил, нам еще долго. Потянулись изнурительные часы схваток. И вот после суток шейка пропускает два пальца. То есть в состоянии, из которого роды обычно только начинаются. Все жутко вымотаны. И Ефросинья, великая терпеливица, ни одной жалобы. И муж, искренне с любовью помогающий. И я, уже буквально падающая с ног после вторых родов подряд. Но мы только в самом начале. Доктор говорит, на вас, на всех лица нет. Нужно обезболиться и поспать. И ни у кого нет возражений. Три бледных, обессиленных, ужасно уставших человек. Ефросиния после анестезии мгновенно засыпает. Муж на кресле-мешке тоже. Меня доктор отправляет в свой кабинет на кушетку с напутствием часа четыре твои. А сама обещает периодически заходить и следить за ситуацией. Сон. Не длинный, но хоть что-то. Отходит эпидуральная анестезия. Открывается второе дыхание. Еще десять часов рожаем. Действующие лица — герои, и это чистая правда. Никто не ноет. Палата наполнена молитвами и надеждой. И вот оно, полное раскрытие, наконец-то. Только потужиться и родить. Но нет, не опускается ребенок в костный таз. Уже слишком большой и очень плотные кости черепа из-за срока, превышающего норму. Несколько часов потуг. Ещё одно обезболивание, чтобы дифференцировать слабость родовой деятельности и клинический узкий таз. И все операционное. Ребенок прекрасный. Недолго лежит на груди мамы, потом ее зашивают, а мы перемещаемся в родовую палату, где новорождённая лежит уже на груди отца, так называемая «мягкая кесарево, когда соблюдают все возможные составляющие естественных родов. Он спрашивает, почему? Что она делала не так? Что я сделал не так? За что? Не знаю ответ. Говорю честно, так как вижу сама. Иногда нечто в нашей жизни происходит не за что-то, а для чего-то. Для изменений, для откровений, для умения принимать. Он, кажется, меня понимает. Потом обсуждаем с доктором. Ходимся на том, что мы молодцы, выжили из сложившейся ситуации максимум, довели девочку до полного раскрытия безо всякой лишней химии. Значит, ее организм, ее мозг как бы записал программу родов. И вторые, несмотря на рубец, она родит, скорее всего, легко и быстро. Мы ободряли друг друга тем, что выдержали этот непростой марафон с отличными, с учетом всех условий, результатами. Здоровый ребенок, только появившийся немного из другого отверстия, Плюс женщина, прожившая роды со всеми их гормональными составляющими, разошлись с ощущением, сделали все, что могли. Через месяц в роддом поступила жалоба. Меня жестоко обманули, мучили двое суток, прежде чем сделать кесарево. Никогда не порекомендую этого доктора и эту акушерку никому. Мама говорила, что нужно просто молиться, Обманули, не сказав заранее, что у меня узкий таз. Роды — это ужасно. Володя тогда, помнится, прокомментировал. Какой печальный приговор выносит религия сексу. Решительное нет. Искренне надеюсь, что сейчас у Ефросинии прибавилось как минимум трое детей. И родились они легко. А вспоминать ее буду как юную и прекрасную Монику Белучи.